15 на раковине лежала коробка с этим электроприбором опешил я откуда она борис заморгал ума не приложу может генри туда ее поместил бритва сползла к носу и что есть силы ущипнула меня за ноздрю ой ой вздрогнул я и тут же получил удар током генри с какой стати ему мне подарки делать и господин дюбре ушел он вернулся часа два тому назад — пояснил секретарь. Притащил полный чемодан и опять удалился. — Ай! — не удержался я от очередного вскрика. — Борис, пожалуйста, попытайтесь выяснить, как лишить сие чудовище подвижности. Я, как все люди, не дочитал инструкцию до конца. — Жду вас! — проорал Василий. Помощник впился взглядом в текст. — Так. — Ясно. Иван Павлович, разрешите я нажму на выключатель, он с правой стороны. — Пожалуйста! Простонал я. Борис поднял руку. «Готово! Сейчас остановится. Здесь написано, фаза обездвиживания занимает 30 секунд. Устройство надо придерживать, иначе оно упадет. И...» Секретарь не успел договорить. Агрегат издал душераздирающий писк и помчался по моему лицу со скоростью взбесившейся белки. По дороге адская машинка выдирала попадающуюся ей на пути растительность, через короткие промежутки времени била током, а еще она стала горячей и обжигалась. В ванной повеяло знакомым ароматом. В моей голове ожило воспоминание. Вот маленький Ваня с ужасом смотрит на домработницу Николетты, которая держит над зажженной газовой горелкой тушку курицы, приговаривая. «Сейчас опалю тебя, а Ванечка съест». Решив, что мне вскоре предстоит сгрызть обгоревший труп птицы, я убегаю в детскую и забиваюсь под кровать. «Вас еще удивляет, почему я с тех пор не люблю куриное мясо?» «Ух ты!» — вытаращил глаза Борис. «По щеке проехалась, по шее пролетела и под рубашку к вам залезла?» «Да! Ай!» — воскликнул я. «Сейчас она самозабвенно выдирает волосы, которые на груди растут!» «Сколько же вас ждать можно?» — спросил Василий, входя без стука в ванную. — Ужин потеряет смак! — Ох! — вздрогнул я. — Что случилось? — удивился Бурмакин. — Бритва! — сдавленным голосом произнес я. — Просто кара господня, а не электроприбор! Как ее остановить? Борис, быстро листая инструкцию, начал читать вслух. — Процесс обезволосивания площади зависит от качества волос... Их частоты – распределение на местности обезволосения. В зависимости от желаемого эффекта нужно выбрать программу, активировать самодвижущееся устройство, внедрить его в нужную часть обезволосиваемого организма и спокойно заниматься своими делами, так как бритва – самодвижущаяся. «Ай-ай!» – взвизгнул я. «Теперь эта пакость по животу ползает! Боря, как, как ее выключить?» Тут сказано, что бритва остановится сама, когда завершит обезволосивание. Пробормотал секретарь. «Самая короткая программа по телу на четыре часа». «Извините, Иван Павлович, Христа ради. Сразу не разобрался. Сбоку-то не выключатель, а переключатель программ. Я поставил его в положение очищения тела целиком». «Ей-богу, не нарочно, но тут путано написано». Мне захотелось сказать крепкое словцо. «Ваня, зачем ты у своей бабы эпилятора взял?» — захихикал Василий, перейдя со мной на панебратский тон. — Не надо у девок на поводу идти. — Что? — не понял я. — Сегодня она тебя излишне волосатым посчитала, — продолжал Бурмакин. — Ты ей угодить решил, но, понимаешь, ой, ой, ой, — простонал я и начал перебирать ногами. — Ваня, это тупиковый путь, — вещал Василий потом ее станут твои зубы раздражать, брекеты велит нацепить, нос уродливым покажется, ринопластику сделаешь. Лично я, как только очередная девушка объявляет, твой одеколон мерзко воняет, мигом открываю дверь и говорю, была без радости, любовь, разлука будет без печали. До свидос. Не позволяй садиться себе на макушку. И не разрешай бабе с комфортом в твоей квартире устраиваться. Бритва замерла. Я обрел способность излагать мысли словами. «Василий, в этих апартаментах женщин нет». «Что такое апеллятор?» «Машинка для удаления волос с тела», — объяснил горе-следователь. «Она их не срезает, а выщипывает. Есть модификации, которые при этом током луковицу убивают или светом ее разрушают». «Ваня, ну чего ты врешь про бабу? Живешь с кем-то и что? Глупо лгать, сразу же понятно». «Ванной девка пользуется!» Мерзкое изобретение оживилось и ринулось вниз по моему телу. «Ох!» — воскликнул я. «В апартаментах живем только мы с Иваном Павловичем и временно Генри. Почему ты решил, что тут какая-то дама еще находится?» Удивился Борис. Василий рассмеялся. «Боря! Младенцу понятно! Эпилятор! Разовая зубная щетка в стакане!» «Губка в виде собачки, гель для тела, шоколадно-кокосовое секси. Только не говори, что этим Ваня пользуется. И вон те чулки сетчатые, черные, с красной резинкой, тоже его!» «Где они?» — завертел в разные стороны головой секретарь. «На полу валяются, слева от унитаза!» — объяснил Бурмакин. Бритва остановилась. «Откуда эта ерунда в моем санузле?» — растерялся я. «Ваня!» Заржал Василий. «Ты же не девятиклассник, который от мамы девочку прячет! Чего передо мной кривляешься?» Дверь в ванной медленно приоткрылась. Василий расхохотался. «Спалился! Сейчас увижу красоту неописуемую!» Во мнение к месту проснулся редактор. «Красавицу неписаную!» В санузле появилась Демьянка. «Вот она, единственная представительница слабого пола в квартире!» — заулыбался секретарь. — Я же в полном недоумении смотрел на розовую зубную щетку, у которой ручка была сделана в виде кошки. Потом перевел взгляд на чулки. И как я не заметил этого безобразия, едва войдя в ванную? Ответ прост. Сразу увидел коробку с агрегатом и стал ее изучать. Прибор, замерший возле моего пупка, затрясся и ринулся вниз. Я сообразил, чем он вознамерился заняться, поэтому с криком «Вот это никогда!» начал прыгать на месте, одновременно пытаясь оторвать рукой паука от кожи. На секунду мне стало так больно, что глаза сами собой закрылись. Потом неприятные ощущения прекратились. Я услышал тихий стук, распахнул глаза, заметил на полу розового паука и со скоростью бешеного зайца ринулся в коридор. Следующие минут десять я пытался прийти в себя. Тело и лицо горели так, словно я день напролет голышом носился сквозь мощные заросли крапивы, периодически падая в них. Василий изнемогал от смеха. «Ваня, ну ты зажег! Гони вон дуру с эпилятором! Умираю! Нереальная ржака! У тебя вид давно так не веселился!» В конце концов ко мне вернулось самообладание вкупе с воспитанием и воспоминанием, что я хозяин дома. «Пойдемте ужинать». И тут входная дверь распахнулась, появился Генри. «Добрый вечер, Иван Павлович», — сказал Дюпре, снимая ботинки. «Я понял, что стою перед гостем в расхристанном виде и стал запихивать рубашку в брюки». «Здравствуйте». — У вас аллергия, — сочувственно заметил гость. — Половина лица бордовая. Сейчас принесу прекрасные гемеопатические таблетки. Из комнаты, которую временно занимал сын Анны, раздались грохот и виск. Генри бросился в коридор, я поспешил за ним. За мной скакали Василий и Борис. Дюпре первым ухитрился прошмыгнуть в спальню, я, забыв о вежливости, ворвался за ним и оцепенел. На кровати стояла пухленькая девица, одетая только в крохотные трусики. «Там!» — закричала она. «Крыса!» «А вот и баба!» — обрадовался Бурмакин. «Говорил же, не ври, Ваня!» «Кто вы?» — выпалил я. «Как попали в мой дом?» «Ну, Ваня, ты прям крейсер-варяг! Тону, но не сдаюсь!» Еще сильнее развеселился Бурмакин. Успокойся, мне плевать с кем ты спишь, и ей богу. Лучше, что у тебя девка, а то уж я решил, что вы с Борей сладкие персики. Крыса, крыса, крыса! Перешла в диапазон ультразвука незнакомка. Она меня сожрет. А, -а, а, милый, убей ее. Кого, дорогая? Уточнил Генри. Вы знакомы с девушкой? Уточнил Борис. Милый отвел глаза в сторону. «Господа, надеюсь, вы отнесетесь с пониманием. Разрешите представить вам?» «Крыса! Крыса!» — верещала девица. «В нашем доме грызунов нет», — отрезал секретарь. Толстушка показала пальцем на полу окна. «Там, значит, бабочка сидит!» Я повернул голову. «Крыса! Сами вы шушеры!» С обидой в голосе заявил Василий, приблизился к грызуну и взял его на руки. — Это Мотя, Шиншила. Она одна дома оставаться не любит, поэтому, если мне не надо на работу, то я стараюсь носить ее с собой. Мотя обычно спит в сумке, а сегодня проснулась и вылезла. — Она меня сожрет, — уже тише повторила девушка. Бурмакин смерил незнакомку взглядом. — Не, Мотя столько мяса за раз не схомячит. В тебе, похоже, килограммов семьдесят веса. И вообще, она вегетарианка». Я почувствовал приближение приступа мигрени и решил навести хоть какой порядок в доме. «Господа, пойдемте в столовую. Дама оденется и присоединится к нам». Девица прикрылась руками и заорала. «Не смотрите на меня!» «Была бы охота!» фыркнул Василий. «Не очень привлекательное зрелище. Не люблю жирных». Я глянул на Генри. — и разъяснить происходящее. — Сейчас, — смутился Дюпре. — Перед вами моя невеста, Мотя. Крыса, возлежавшая на руках Бурмакина, подняла голову и пискнула. Василий нежно погладил ее по спине. — Понимаю твое волнение. Не нервничай. Я люблю только тебя. Видишь, как бывает, ты Мотя, и она тоже. «Фигня однако!»